солдат, демобилизованных из регулярной армии по инвалидности, а условия содержания для большинства заключенных были вполне комфортными, камеры неплохо меблированы, а узникам полагались часы посещения. На эскизе художника Жана Фрагонара, один из посетительских дней в Бастилии 1785 года, светские дамы прогуливаются по двору под ручку с узниками. Арестанты получали весьма неплохие деньги на карманные расходы, а также табак и спиртное в избытке. Им даже разрешалось держать домашних животных. Жан-Франсуа Мармонтель, узник Бастилии, в 1759-1760 годах писал, «Вино было, конечно, неотменное, но вполне сносное. Десерт не давали. Надо же было нас чего-то лишить. В общем, я понял, что в тюрьме очень недурно кормят». Запись. В дневнике Людовика 16-го, в день штурма Бастилия ограничивается всего одним словом — рьен. По-французски — ничего. Король имел в виду пустую сумку после охоты в тот день. Кто сказал «пусть едят пирожные»? Опять ошибочка. Это была не она. Вы, вероятно, помните тот школьный урок истории, словно это было вчера. 1789 год. Французская революция в разгаре. Парижская беднота бунтует, поскольку у народа нет хлеба, а королева Мария Антуанетта, бесчувственно безразличная, пытаясь пошутить или просто из природной глупости, не находит ничего лучшего, как предложить, чтобы вместо хлеба они ели пирожные. Проблема номер один заключается в том, что это были не пирожные, а бреоши. Оригинальный французский текст звучит так. Кельманджей де ля брёш. Согласно Аллану Дэвидсону и его оксфордскому справочнику по кулинарии, Брёш в XVIII веке представлял собой лишь слегка обогащенную за счет скромного количества масла и яиц булочку, по сути, недалеко ушедшую от хорошего белого хлеба. Так что предложение королевы вполне можно считать попыткой сделать доброе дело, мол, если народ хочет хлеба Дайте им того, что получше. И все бы хорошо. Вот только Мария Антуанетта ничего подобного не говорила. Фраза активно курсировала в печати, начиная аж с 1760 года, для иллюстрации разложения аристократии. А Жан-Жак Руссо вообще утверждал, что слышал ее еще в 1740-м. Последний из биографов Марии Антуанетты, леди Антония Фрейзер, приписывает это высказывание совершенно другой королеве — Марии Терезии, супруге Людовика XIV, короля Солнца. Хотя, в действительности, сказать ее мог кто угодно. XVIII век не испытывал недостатка в благородных барнях. Возможно также, что знаменитая фраза вообще была придумана в пропагандистских целях. Известна еще одна история, согласно которой именно Мария Антуанетта познакомила Францию с круассанами, якобы привезенными из родной Вены — Нам этот миф тоже представляется маловероятным, поскольку первое упоминание о круассанах во Франции относится лишь к 1853 году. Что интересно, примерно в то же самое время странствующие австрийские кондитеры завезли рецепт слоеного теста в Данию. С тех пор знаменитые датские плюшки, известны в этой стране как венский хлеб. В Вене же их называют Копенхагенер. То есть Копенгагенскими. Как хорошо вы знаете швейцарцев? А. Они едят швейцарские рулеты. Б.